Ваша стая. Моя доля. До сих пор не могу поверить. Всю жизнь здесь прожила. Страшно. Вею можно понять. Ее к воротам малой лялькой подкинули. Она ни родни своей, настоящей не помнит, ни жизни другой не знает. Ей сложнее других все менять. Малышня вон, счастливые все поголовно. Для них переезд развлечение, приключения, путешествия. Кроме халаша, да, может, еще Динки слишкой, которым тоже по 8 удиворы в головешках попросту нет мозгов, чтобы происходящее осознать в полной мере. Не потянуть их у мишкам тех мыслей, что роятся у старшей сестры в голове. Как жить? Где жить? Чем жить? Мне проще. Я успел узнать вери и верю ему. Устроить нас в лучшем виде. В том смысле, что лучше, чем здесь. То несложно, хуже, чем мы в подгнили и жили, уже не получится. Я с ним на эту тему пока боюсь заговаривать. Перед глазами до сих пор стоит куча золота, что вепрь за нас выложил. Но что уже переживать, когда от меня ничего не зависит? Будет выбор, буду решение принимать. А пока плывем по течению. Куда вынесет жизнь река, туда вынесет». В любом случае с голоду не помрем при моих-то деньгах. Сбережения ведь успел скопить, любой взрослый обзавидуется. Семя жизни, семь золотых, серебра с медью чуть, один боб да куча — настоящее богатство. Если не светить никому и помалу тратить, надолго нам хватит. Потемнул еще до рассвета, тряхнул стариной. Через чистокол перебрался и сплавал на журавлиной островки. Все из хрона забрал подчистую и силки, и капканы оружия, мелочевку в заплечный мешок распихал. Только деньги при мне, зелье дурка, чудной кубик Леора и боб. Остальное все перенес поближе к дороге, ведущей в град, и запрятал. Как раз, только чтобы останавливались, чтобы забрать. Теперь все мое барахло лежит рядом с потрохами хозяина леса в одной из повозок. Там же сложено оружие охотников и наш карп, зимний одеж в основном. Хотели еще утвари какой-никакой прихватить, но вепрь, когда наши плошки-кружки увидел, скривился и велел все бросать. Видать, новой посуды нам решил придарить. Если что, сами купим, то гроши. Еще в одной повозке, что больше других, лежит еле влезшая на нее голова кабана. В третий же на ухабах трясемся мы с мелкими. Этой правит сам вепрь. На козлах двух других чопарь с бочкой — Впереди, оторвавшись немного, на своих двоих трусит клещ. Ему, если налегке, такая дорога не в тягость. Хван хотел с нами сразу возничих отправить, но вепри отказал. Велел через дня три-четыре явиться к трактиру за повозками. Не нужна нам в дороге компания. Не боись, Вейка. Все у нас теперь хорошо будет. Свобода же, ну. Улыбнись. Отныне мы сами себе хозяева. Но сестру подбодрить не так просто продолжает переживать. Лицо хмурое. Вчера вечером, когда новость поведал, веселее было. Радовалась вместе со всеми, обнималась, плясала от счастья. Теперь ночь, пережив с новым знанием, захандрила. Успела надумать себе всякого. Поняла, что на ней, как на старшей, отныне держаться всему. Вепрь-то лишь на бумаге наш опекун. Нянькаться с нами не будет никто. Самим совсем предстоит управляться. А то конечно, после смерти Маргии в деревне так было. Но дома знакомое все, а град страшит неизвестностью. Вот и мне уже тягостно ждать. Скорее бы дорога закончилась. Но путь с детворой, которым то поесть, то попить, то посикать, в итоге на целых три дня растянулся. Раз на выходе из леса встали ночевкой, другой в поле уже на подходе к граду, чтобы по светлу в город въезжать. И, понятно, с таким грузом у ворот застряли на час». Зевак толпы такие избежались, что одним мором не разогнать было. Чёпырю даже пришлось самых наглых пару раз пугнуть молниями. И внутри ползли тоже улитками. Далеко не каждый день в град такие трофеи привозят. А уж чтобы телегой, а не паромом с большой земли. Такого и вообще много лет не бывало. Добрались до трактира только ближе к полудню. Тут охотников уже ждали. Весть успела обогнать наш обоз. Тьма народу. Служки, кухонные, и заведения, всевозможные друзья и знакомые. Женщина, бросившаяся вепрь на шею. Наверное, та самая Лина, которой он собирался оставить трактир. Понятно, что охотникам сразу же сделалось недопривезенных сирот. По распоряжению вепря нас отвели на конюшню, где выделили под временное пристанище Сеновал, наказав не отлучаться дальше нужника. Ночевать пришлось здесь же. Благо еды и воды было вдоволь, а спать на сене тепло и удобно. Утром тоже за нами никто не пришел. Вейка ныла, я ее успокаивал. Мелким же быстро наскучил сидеть в четырех стенах, и один за одним любопытные носы начали высовываться наружу. Под предлогом желания справить нужду так и лезли во двор. «В итоге нам прилетело». Подросток чуть старше меня, но с таким серьезным лицом, будто он здесь второй человек после вепря, разъяснил деревенщине правила. Чуть не дал ему в рожу. Не понимает, как тяжко нам ждать неизвестно чего. Куда делись все? И вот в полдень. — Привет, мелкота! Китар, собирай свое войско! Грузитесь опять на повозку! Вас проще свести, чем по улицам пехом тащить! Клещ немного помятый. Видать, вчера снова праздновали, но бодрый, поманил нас наружу. Деревенских повозок нема, походу, успели забрать, а зато есть другая побольше, куда уже все наши вещи загружены. С перепугу полез проверять, все ли на месте. Фух, мое оружие, веревки, капкан, заплечный мешок, сложенный под одеждой внизу. Подсадили малых, клещ принес на руках из конюшни халаша, сами свеи забрались, поехали. И куда мы теперь?» «Домой едете», — бросил сквозил охотник. «Как домой?» в Ее аж подскочило. «Меня тоже как палкой по голове. Неужели...» «Да не в подгнилье!» — захохотал клещ. «Угол вам нашли. Не дворец, конечно, но крысы по полу не бегают. Потерпите чуть. Скоро будем». И действительно, через пять минут и три поворота повозка остановилась почти возле самой стены, в конце улицы. Здесь нас уже встречал вепрь с каким-то молодым парнем. «Ну что, Кит, пошли новый дом ваш смотреть. Привет, детвора!» «Дом? Какой дом?» Я непонимающе завертел головой. Ни землянок, ни сараев поблизости не было видно. С одной стороны городская стена и идущая вдоль нее дорога, в какую упирается улица, по которой мы приехали. Слева длинное здание в целых три этажа. Первый — сплош кирпичная кладка без окон. Справа домик поменьше, но тоже не маленький. Снизу дверь и глухая стена. Сверху — пара балкончиков с арками. С прошлого раза запомнил, как называются эти нависающие над улицей штуки. — Но где же наш дом-то? — Прошу. Статный чернявый юноша, лишь на голову уступавший здоровяку вепрю в росте, протянул руку, сидящую у борта повозки Веи. «Очень приятно, сударь Проша», — пожал протянутую ладонь сестра. «Меня Веей звать». «Да я спуститься помочь», — прыснул парень. «Айк, сгинь», — рыкнул вепрь. «Позову, когда нужен будешь». Самоохотник уже вытащил из повозки халаша и, держа коллегу сидящим на сгибе своей левой руки, хманил нас за собой правой. Пойдем глянем сначала. Вещи потом занесете, Айк присмотрит. И, к моему удивлению, успевший снова распустить косы бородач, шагнул к двери двухэтажного дома с балкончиками. Тут грязноват, пока, потом приберетесь. С весны на продаже стоял. Тут прихожая. Крючки видишь? Это подкортки. Еще надо будет довесить. Потом станете здесь грязную обувь скидать, а вот комната. Открыв рты, мы с Вейей первыми шагали, завеприм от наружной двери ко второй внутренней. Еще комната. Там светло. Ух ты! На противоположной стене два огромных окна. А простору-то? На две наших прежних землянки и печка, и стол здоровенный, и стулья. Окна во внутренний дворик, но там места даже воз не загонишь. Потому и ворот сзади нет. Зато сарай есть какой-то, я даже не заглядывал. Разберетесь потом. Вон та дверь в купальню. До ближайшего колодца всего квартал с небольшим. Сливная канава под городской стеной. Умывальник проверил, нормальный. «Бадью поменяете». Пролезшие следом за нами в дверь мелкие робко жмутся к стенам светлой огромной комнаты. Глаза выпучены, рты нараспашку. Когда бы еще себя так тихо вели. Это лестница на второй этаж. Там четыре спальни, по две на каждую сторону. Нехоромо купеческий, но жить можно. Мебели прикупить только надо. Не под такую гурьбу обстановка. Я приостановился у лестницы с бортиком, что наискось поднималась наверх вдоль левой стены. Второй этаж, потом сами осмотрите. У меня времени в обрез. Важные люди ждут. Ну, как дом? Нравится? Судя по тому, как дружно затрясли головешками мелкие, ни у меня одного не нашлось слов, чтобы выразить свой восторг. С вейкой хуже, та смотрит неверище. Никак в толк не возьмет, в чем подвох. «Очень нравится, дядя Вепрь!» — смог таки выдавить я из себя. «Только сколько же за эту домину платить? Ой, боюсь, не потянем. Не потяну, то есть!» Охотник нахмурился. Петерня свободной руки ушла в бороду. Повернулся к сидящему на второй руке халашу. Тот быстро пожал плечами, мол, а я что? Тогда Вепрь вмиг переменился лицом и громко загоготал. «Дурашка ваш старший! Чего платить? Ваш дом! На линку мою оформлен, но то лишь бумаги. Хозяиничите. Я не поверил. Взгляд сам собой начал прыгать с на вейку, с вейки на окна, Сокон на халаше почему-то. Тот и мне точно так же плечами пожал, мол, чего я-то? «Это сколько же такой дом может стоить?» «Я тебе обещал долю», — подтянул меня к себе свободной рукой бородач, прижав к своему боку. «Вот она, твоя доля. Десять золотых с тебя вышло, плюс по два мы с мужиками скинулись. Но ты знаешь, как я гораздо торговаться». Вепрь снова заржал. Могучая лапа тряхнула за плечо. Ноги еле держали. «Наш дом?» «Целый дом, вот такой вот домище, еженьки! Да я сплю!» «Ой, спасибо вам! Ой, спасибо!» — рухнула на колени, вернувшая себе дар речи Вея. «Благодетели наши, от всей души!» и Из глаз сестры хлынули слезы. Я же молча прижался лбом к боку вепря и, нащупав на своем плече его кисть, стиснул пару попавшихся пальцев. Спасибо, дядя Вепрь! Спасибо, спасибо! Плаксиво затянула малышня. И только халаш спокойным, серьезным голосом заявил, словно взрослый. Хороший дом нам подходит. Берем. И не скажешь по тебе, что охотник совсем мелкий. Сколько чего долей? Мы с черневым майком шагали по улице. Вепрь наказал парню помочь нам с покупками. Нам, то есть мне. Остальные под предводительством веи принялись наводить в нашем новом доме порядок. Мебель, утварь, дрова, еда. Список нужного пока даже в голове не вмещается. Сегодня едва ли совсем срочным управимся. Тут делов на неделю. Но мы не торопимся. Главное, все решено. Крыша над головой есть. Свобода есть. Понимание дальнейшего развития событий тоже есть. «Обустраиваемся, обживаемся, справляем для меня и веи бумаги, остальным еще рано, начинаем работать, пока место обговорено лишь для названной сестры, будет мыть посуду у вепри в трактире. Но и мне чем заняться найдется, как с домашними делами закончу. На подспорников есть в граде спрос. Вепр мне рекомендацию выписал Похожу, пока в какой-нибудь в Атаге, присмотрюсь к людям, поищу таких, кому довериться можно а там уже и на дикую землю с отрядом. В одиночку теперь мне с подобной охотой не справиться, далеко больно. Пока до болота дойдешь, пока обратно вернешься. Одним днем не обернуться уже. Да и тремя, если честно, едва ли. Ну а ночевать в лесу одному — это риск, что не стоит возможной добычи. Подождут пусть угоди. Так-то денег хватает, а потому успешки нет. Торопиться только в ловле блох хорошо». И очень жаль, что у благодетеля нашего времени совсем нет. Хочется обо всем расспросить, еще узнать, что тут как. Но я припомог разгрузить повозку и тут же на ней и уехал, оставив за место себя этого хомовитого Айка. Вроде как это он ко мне в помощь приставлен, а ведет себя, словно великое одолжение делает. Наглый жуть. Старшак, одним словом, даже хуже. Градский старшак. Не знаю я своих долей. Недавно двенадцать стукнуло. Не было замера еще? Хм, тоже мне. А самому узнать? Неинтересно, что ли? Или боишься, что найдут меньше, чем нужно? В смысле самому? Хм, в коромысли. У видящего спросить, как еще? Так нет у нас видящих, только на замер приезжают. Эй, дремучая и чуче. И как вы там живете в лесу? Словно хор ей-богу. Вот сколько ему годов? Вряд ли больше шестнадцати. А нос задирает, словно старше на жизни или две. Сделал вид, что споткнулся и ненароком коснулся руки старшака. Ну, семнадцать. Невелика разница. Знаем мы этих градских. У обычных мирян троерост куром насмех. Как я тогда тех босоногих раскидывал. Там тоже имелись значительно старше меня. Еще смеется, что я своих долей не ведаю а у самого, небось, ни в одном из лучей триады десятки нет, несмотря на возраст. Тоже мне герой-силач, или кем там он себя возомнил. — А сам что? Охотник или стойло за лошадками чистишь? — Ага, бараном хвосты кручу, или как оно там у вас правильно называется. — Ты что, решил я у вепри на конюшне горбачусь? Много чести ему. — Да уж, как у них тут все в граде неправильно. — чтобы слушка, да так о хозяине своем говорил. Совсем страх потерял, выпендрежник. — Так может, намекнуть вепрю, чтобы повысил тебя? Кони поди выше баранов стоят. Старшак остановился. Повернулся ко мне, не то чтобы грозно, но с вызовом зыркнул. — А ты, малой, стукать, что ли? Вот так сразу возьмешь и нажалуешься? Дяденька вепрь, дяденька вепрь, вашайк без должного уважения про вас говорит. Кривляка. Ужимком скоморох обзавидуется. Э, нет, я из деревни своей удрал не для того, чтобы в граде все повторять по новой. Тут я глаза прятать и молчать, где сказать должно не стану. Прошли те времена. Вепри лучший человек, кого знаю. Зачем жаловаться? Сам накажу. Хохот согнул лайка пополам. кажешь Меня! Это ты-то? Ну, насмешил, малой. От души! я ударил. Без предупреждения, без замаха, коротким прямым тычком в нос. Мне дурака калечить не надо. Сломать нос не хочу, чисто кровь пустить, самую малость. Проучить, чтобы в следующий раз думал, что и про кого говорит. Что? Не попал? Как так-то? Но думать над тем, как этот гад успел увернуться, мне некогда. Надо самому уворачиваться. Открытая ладонь старшака летит к моему лицу, еле успел уклониться. Да тут все серьезно. Отпрыгиваю и тут же снова вперед снизу в живот. Мимо. В последний миг Айк успел отвести мою руку в сторону встречным блокирующим ударом. Бьет сам. И опять не кулаком, а ладонью, словно толкнуть пытается. «Только попробуй в меня попади, я мелкий и юркий». «А если ногой?» «Ёк!» «Вот это зря было». Едва я махнул левый, как он в чудесном приседе, подсек мне опорную правую, и я рухнул на задницу. Миг, и Айк уже сверху, выламывает мне руку. Закончилась драка. — А ведь неплохо. Больше, чем неплохо. В голосе старшака нет даже талики злости. — Прости, парень, проверить тебя хотел. Ты хорош. — Хорош? Это я-то? который пяти секунд не продержался, который на взрослого первым полез, который балбеса кусок. — Все же охотник, — поднимаясь опасливо, покосился я на только что отпустившего меня Айка. — Я думал, ты у вепря в трактире работаешь. — вот делать мне нечего. — Мир, — протянул мне Айк руку. — Если на вепре говорить плохо не будешь, то мир, — прищурился я. Парень хмыкнул. «Да кто же про него плохо говорил? Я вепре уважаю, иначе не в жизнь бы не дал мамке с ним шур крутить. Хороший он мужик, просто мы с ним малость характерами не сходимся». «Так вот оно что. Айк — сын этой Лины, подруги охотника. Теперь моя очередь протягивать руку». «А крепко он жмет. Силы явно побольше, чем у меня при всех слопанных бобах». Дуешься, что в поход на хозяина леса с собой не позвали, — понимающий кивнул я. «Да ну!» — скривился Айк. «Они же всегда только вчетвером ходят. Могучая кучка, придари все, лучшие охотники Муна, ну, ты понимаешь. Просился малым попервой, когда примерно таким, как ты был, но то бесполезно. С другими в походы хожу. Уже несколько в атак поменял». «Несколько?» — удивился я. «У вас что, так и можно? У нас очень редко, когда охотник в атаку меняет. Это же по новой учиться в команде работать, к новым людям привыкать. Я придирчивый. Не устраивают старшины или по отряду товарищи? Хм, чаще я их, и тех, и других». Айк опять хохотнул. «То-то я и смотрю, что ты наглый сверх меры». «А сам-то», — прищурился парень. Человека, что тебя только что задом в землю макал, наглецом обзываешь. — Так мне можно, я мелкий. Шутник Айка начинал мне нравиться. — Это да. За что взрослому в нос дадут, то малому с мешком обойдется. У детей мозгов нет еще. Несут ересь всякую. — Совсем мозгов нет, — согласился я. — Охотника с конюхом спутать. — А что у самого с ростом Похвалишься? — А да, что б нет? — Пожелай к плечами. — Сам угадать попытаешься? — За десятки-то точно, — почесал я затылок. — Сила ближе к пятнадцати, ловкость меньше чуток, крепь. — Дай стукну. — Обойдешься. Айк сунул руку во внутренний карман без рукавки. — Читай, — протянул он мне сложенную вдвое бумагу. — Не, я грамоте не разумею. Ты так мне скажи. — Да ну. И цифры не знаешь? Я знаю. Ну так, развернул парень лист. Это ловкость, вот сила, вот крепь. Ого! Цифры я и действительно знал. Марга Вейку научила еще до меня, та со мной поделилась наукой. Девятнадцать, двадцать один и шестнадцать. Соответственно, ловкость, сила и крепь. Для его возраста очень даже неплохо. Так отож. Довольно осклабился Айк. Но ты тоже скажу, я тебе, парень, не промах. Мне пяти тех секунд хватило, чтобы тебя оценить. Почти столько ждали, что и у меня. Разве самой малости поменьше? Для твоих годов это прямо ух. Словно купеческий сынок какой. Хотя у тех все же побольше обычно. Драться ты только совсем не умеешь, но это понятно. Что? Я ж глаза на лоб выкатил. «Драться не умею. Совсем? Расскажи это Санусу». «Все я умею», — обиженно пробурчал я. «Ты большой просто, и руки у тебя длинные». «Да не дуйся», — примирительно поднял руки Айк. «Для самоучки хорош, но у нас тут мастера есть. Короче, не научат такому в деревне. Сведу тебя к мастеру Брэко, но то позже. Заболтались мы что-то. Вон и нужная лавка уже». «С одежды начнем. У тебя что с деньгой-то? Веприхать, серебра подкинул?» За пазухой кошель спрятан надежно, по-тихому не вытянут точно. Но надо бы тайник в новом доме устроить, чтобы золото с собой в другой раз не таскать, а брать сколько надо. «Деньга есть», — кивнул я. «Надежку должно хватить, только это. Первым все же в другое место зайти надо бы». Слышал очередь длинная к лекарю. «Записаться хочу». «А чем хворты?» — удивился Айк. «Лекари, они разные, не к тому припрешься и считай, деньги зря выкинул. А другой раз с бедой лучше сразу в лавку за зельем сходить». «Этот лекарь один наград». Видал, вепрь мальца на руках носил. «С даром нужен мне лекарь». «Веди».